Глава 13 Олег шёл через рыночную площадь Линца, и по спине у него бегали мурашки. Нет, ему и раньше приходилось бывать на городских рынках с их шумной суматохой и букетом сомнительных ароматов, исходящих от боен и трактиров. По-своему было даже интересно любоваться рынком из окна кареты, но гулять в таких местах самостоятельно, да ещё и пешком, Алику пока не доводилось. Мимо то и дело проезжали паровые повозки, обдавая прохожих горящим выхлопом. Они везли мешки с углем, клетки с истошно орущими курами и великое множество самых разнообразных продуктов. Алик засмотрелся на повозку и чуть не упал, поскользнувшись на гнилой луковице. Два здоровенных грязных парня принесли на длинном шесте чью-то освежованную тушу. Вьющные мулы, гружённые огромными связками хвороста и дров, несколько раз едва не сбили принца с ног. Но хуже всего были горожане. Олег думал, что за две недели в рубке шагохода он привык к тесноте и запаху немытых тел, но тут в Линце сотни простолюдинов ломились на субботний рынок, дерзко толкая принца, наступая ему на ноги и не пытаясь при этом даже извиниться. На каждом углу оживлённо торговались, не стесняясь в выражениях. Похоже, без руганья тут вообще нельзя было ничего купить. Те же, кто не занимался торговлей, болтали о каких-то чудовищно скучных вещах. Летняя жара, урожай клубники, здоровье любимой свиньи. Это бесконечная пустая болтовня – свидетельство того, насколько ничтожна жизнь простолюдина, решил олег. Но все равно без бессодержательность разговоров привозила в уныние. «Они что, всегда так общаются?» – тихо спросил он графа. «Как?» «Ну, так банально». Какая-то старуха толкнула Алика и вместо извинений обложила бранью. «И так грубо», – добавил он обиженно. «Жизненные интересы большинства людей не простираются дальше тарелки супа», – усмехнулся Фольгер. Под ноги Алику подвернулась втоптанная в грязь газета. Он мельком глянул на неё и снова обратился к графу. «Фольгер, но ведь они наверняка знают о случившемся с моими родителями и о том, что скоро начнётся война. Неужели им действительно всё равно?» Или они притворяются, будто ничего не происходит? Как вы полагаете, граф? Я полагаю, ваше высочество, что большинство из них просто не умеет читать». Олег нахмурился. Отец всегда выделял средства на католические школы. К тому же он считал, что у каждого человека должно быть право голоса, вне зависимости от общественного положения. Но слушая бестолковую болтовню вокруг, Алек внезапно усомнился в правоте отца. Разве могут эти простолюдины что-то понимать в государственных делах? «Мы на месте, господа», — сказал Клоп. Мастерская и лавка-механика располагались в респектабельном каменном здании на углу рынка. Дверь была распахнута настежь. Алек вошел, с удовольствием окунувшись в прохладу и благословенную тишину. «Чего вам?» – крикнул кто-то из Сумрака. Когда глаза Алика привыкли к царящему в помещении Сумраку, он увидел человека, стоящего за большим верстаком, на котором громоздились пружины, шестерни и прочая железная мелочь. Вдоль стен были расставлены более крупные детали – оси, поршни и даже полностью собранный двигатель. «Нам нужны запчасти», – ответил Клоп. Мастер окинул быстрым взглядом их крестьянскую одежду, все еще перепачканную вчерашней грязью и ржаной трухой, и равнодушно отвернулся. «Мы тут не держим запчастей для комбайнов. попытайтесь счастье у клюги «Ничего, нам и ваши вполне подойдут», ответил Клоп, кинув на верстак туго набитый кошелек. Механик изумленно поднял брови, но тут же закивал. Клоп начал перечислять шестерни, свечи, электрооборудование, все, что требовалось заменить на штурмовике. Хозяин мастерской то и дело перебивал его, задавая уточняющие вопросы. И при этом глаз не сводил с кошелька. Внезапно Алик заметил, что манера речи Клопа странно изменилась. Обычно учитель механики говорил ровно, четко и правильно, Однако теперь он тянул слова и проглатывал окончания, словно какой-то простолюдин. Сперва Алег решил, что учитель притворяется, но потом ему пришло на ум, что как раз теперь он слышит настоящий голос отто клопа, а притворство было раньше перед ним и прочими аристократами. Удивительно, подумал Алег, «Я три года обучаюсь механике и вождению, и только сейчас услышал истинную речь моего наставника». Когда список запчастей был озвучен, владелец мастерской неспешно кивнул и посмотрел на Алика. «Может, что-нибудь для парнишки?» Он открыл выдвижной ящик верстака и вытащил игрушку. Это была копия шестиногого 80-тонного фрегата». типа Мефисто. Механик завёл модель ключиком и поставил на верстак. Игрушка рывками побежала вперёд, пробивая себе путь между шестерёнок, пружин и болтов. Владелец мастерской взглянул на Алика и вопросительно приподнял бровь. Пожалуй, пару недель назад игрушка показалась бы восхитительной, но сейчас выглядела совершенно по-детски. Вдобавок Алика порядком взбесило, что какой-то простолюдин посмел назвать его парнишкой. Он взглянул на маленький фрегат и презрительно фыркнул. «Рубка сделана неправильная, Если подразумевался Мефисто, то она слишком сильно сдвинута назад». Владелец мастерской откинулся назад и расхохотался. «Да у нас тут завелся юный мастер!» Может, ещё поучишь меня механике? Рука Алика инстинктивно дёрнулась к поясу в поисках сабли. Механик заметил его жест и остолбенял от удивления. В мастерской воцарилась мёртвая тишина. Через мгновение Фольгер шагнул вперёд. Схватил кошелёк, вытащил из него золотую монету и бросил её на верстак. «Ты нас не видел», – сказал он ледяным тоном. Механик никак не отреагировал. Он таращился на Алика, будто пытался навеки запечатлеть в памяти его лицо. Принц отвечал ему вызывающим взглядом, всё ещё пытаясь нащупать воображаемую саблю. Внезапно Клоп развернул его к двери и вытолкнул на улицу. Только сейчас Алик понял, что натворил. Его голос, поведение. Владелец мастерской прекрасно понял, «Кто перед ним стоит?» «Судя по всему, вчерашний урок смирения оказался неудачным», – процедил граф Фольгер сквозь зубы. Теперь они спешили, пробираясь сквозь толпу горожан, обратно к реке, туда, где ждал шагоход. «Это я виноват, юный господин», – покаянно сказал Клоп. «Надо было предупредить, чтобы вы держали рот на замке». Он ведь понял, кто я с первого моего слова. Боже, какой я глупец. Все мы глупцы. Фольгер на бегу подхватил с прилавка две связки копченых сосисок, бросив мяснику серебряную монету. Конечно же, гильдию механиков предупредили о нашем возможном появлении. Граф выругался. А мы притащились в первую попавшуюся мастерскую, наивно полагая, что в грязной одежде тебя никто не узнает. Олег прикусил губу. Он вспомнил, что отец никому не разрешал ни фотографировать сына, ни даже рисовать его. И теперь понятно почему. На тот случай, если ему придётся скрываться. И вот его тайна раскрыта, да ещё клоп что-то бубнит противным простонародным говором. «Боже, ну почему бы ему не заткнуться?» На другом конце рыночной площади Клоп внезапно остановился и принюхался. «Чувствуете? Пахнет керосином. Нам нужно хотя бы топливо и машинное масло, иначе не пройдем и километра». «Только побыстрее», – нервно сказал Фольгер. «Боюсь, я сделал только хуже, попытавшись подкупить механика». Секунду подумав, он протянул Алику монету. «Посмотрим, получится ли у вас, вашего сочества купить газету и при этом обойтись без дуэли. Надо узнать, выбран ли новый наследник и насколько близка к войне Европа». «Но только всё время оставайтесь на виду, юный господин», – добавил Клоп. Фольгер и Клоп направились к стоящим невдалеке канистрам с топливом. оставив Алика в одиночестве посреди рыночной толкотни. Принц стиснул зубы и тоже заработал локтями. Вскоре он оказался перед длинной лавкой, на которой лежали прижатые камнями газеты. Алик пробежался глазами по заголовкам, пытаясь выбрать подходящую. «Кажется, отец говорил, что лучше всех те газеты, в которых нет картинок. Только из них можно узнать что-то действительно полезное». Взгляд Алика упал на огромный заголовок – «Объединённая Европа против сербской пропаганды». В остальных изданиях писали примерно то же самое. Кажется, все в Австро-Венгрии были убеждены, что Европа в едином порыве поддержит справедливое возмездие сербам за убийство в Всараева. Но Алику что-то не верилось. Даже тут, в австрийском Линце, никому не было дела до гибели его родителей. «Чего тебе, парень?» – спросил Алика продавец газет. Тот разжал кулак и посмотрел на монету. Прежде он никогда не держал в руках деньги, кроме серебряных древнеримских монет из коллекции отца. Эта монета была золотой, с гербом габсбургов с одной стороны и портретом двоюродного дедушки Алика, императора Франции Иосифа, того самого, что лишил его права на трон с другой. «Сколько газет я могу купить на эти деньги?» – спросил Алик, стараясь выговаривать слова на простонародный манер. Продавец взял монету, внимательно рассмотрел, потом спрятал в карман и улыбнулся Алику, словно деревенскому дурачку. «Да бери сколько хочешь!» Резкий ответ замер у юного принца на губах. «Уж лучше выглядеть дурачком, чем переодетым аристократом!» Подавив закипающую злость, он взял по одному номеру из всех пачек, лежащих на лавке, прихватив даже те, где на первых полосах красовались скаковые лошади и дамы в кренолинах. В конце концов, они могут пригодиться Бауэру и Хоффману. Олег ещё раз взглянул на продавца и вдруг устыдился – Прекрасно владея французским, немецким и венгерским языками, поражая учителей успехами в латыни и греческом, эрцгерцог Александр фон Гогенберг совершенно не представлял, как разговаривать с собственным народом, даже чтобы просто купить газету.